533. Гуру. На бой, на бой, на бой, ведь это последние усилия темных. Последний разгул перед окончательной победой света. Иными они темные стать не могут. При напряжении новых энергий уявляют себя в напряженных деяниях тьмы. Но тем славнее победы над ними, обреченными на уничтожение.